Глава 5 Бэдуи возвращался в Рим в самом прекрасном расположении духа. Впервые, не считая деловых визитов к Томасусу-сирийцу, он побывал в гостях, а Мартин, несколько холодный внешне, в глубине души был человеком общительным. Он спешился и отдал поводья Герману, даже не обратив внимания на трех угр угрюмых типов, что стояли возле изгороди у его дома на длинной улице. Путь преградил бородатый мужчина, самый солидный из трех поджидавших. В его руке был лист бумаги, настоящей бумаги, наверняка от обученного пэдуем-валяльщика, с которого он вслух читал. «Среднего роста, каштановые волосы, карие глаза, нос крупный», — говорит с акцентом. борода резко вскинул голову. «Мартинус Падуанский?» «Си?» «Квесест?» «Ты арестован, следуй за мной и без шума». — Что? Кто? кто почему? — Приказ префекта города по обвинению в колдовстве. Ну — Ну-ну, эй, эй, вы не имеете, я же сказал, без шума. Двое зашли с боков, подхватили Мартина под руки и повели его по улице. Когда он попытался воспротивиться, они вытащили короткие дубинки. Пэдуэй в отчаянии завертел головой, Герман уже скрылся за поворотом. Фритарика тоже не было видно, но, разумеется, спал, как обычно. Пэдуэй набрал побольше г... воздуха в грудь, приготовился закричать, но мужчина справа угрожающе взмахнул дубинкой. Воздух пришлось с шумом выпустить. Тюрьма стояла на Капитолийском холме. Безучастный чиновник немедленно потребовал назвать имя, возраст и адрес. Пэдуэй до сих пор был точно в тумане. Мозги работали на высоких оборотах, однако явно в холостую. Почему-то вспоминалось, что арестованный имеет право позвонить адвокату. В сложившейся ситуации эти полезные сведения вряд ли могли пригодиться. Низкорослый, но очень подвижный итальянец развалившийся на лавке при появлении Мартина резко вскочил на ноги. Колдовство? С участием чужестранцев? Похоже, это ко мне!» «Нет-нет, — возразил чиновник, — вы, представители Центра, ведаете делами, затрагивающими исключительно готов. Этот человек не год по его словам, он американец. Изучи получше правила, под нашу юрисдикцию подпадают все особо тяжкие преступления с участием чужестранцев. Поступил сигнал о колдовстве? Значит, арестованным буду заниматься я». Низкорослый решительно двинулся к Пэдуэю. Мартину, надо сказать, очень не понравился термин «особо тяжкие преступления». «Не валяй дурака, ты что, потащишь его в допрос в Равенну? У нас отличная камера пыток». «Я выполняю свой долг», — отчеканил представитель центральной власти. Он взял Пэдуэя за руку и потащил его к двери. «Идем, колдун, мы покажем тебе настоящие пытки». Эти римские недоучки ни черта не смыслят. «Боже, всемогущий, ты с ума сошел?» Чиновник сорвался с места и схватил Пэдуэ за другую руку. Тоже поспешил сделать и арестовавший Мартина Бородач. «Юстиний!» – пронзительно завопил пред представитель центрального Центра. «Живо доложи помощнику префекта, что городские власти пытаются окры укрыть от нас преступника». Неприметный человечек юркнул в дверь. Одновременно отворилась другая дверь, и вошел тучный, сонного вида мужчина. «Что ты за шум?» – раздраженно процедил он. Тюремщик и полицейский отпустили Пэдуэя и вытянулись по стойке смирно. Воспользовавшись этим, низкорослый потащил пленника к двери. Местные чиновники тут же забыли об этикете и вновь схватили Мартина. Все трое загалдели, взывая к Тучному и селись перекричать друг друга. Пэдуи пришел к выводу, что перед ним муниципальный комментари... комментариансиус, начальник полиции. Двое других полицейских впихнули в помещение худого оборванного узника и немедленно вступили в спор с истинно итальянским темпераментом, переживая происходящее до глубины души и отчаянно жестикулируя. Узник, недолго думая, выскочил за дверь. Лишь через минуту заметив это, полицейские переключились друг на друга. «Ты зачем его отпустил?» «Я? Да ты сам его отпустил, болван!» Тем временем неприметный человечек по имени Юстиний привел томную, изысканно одетую особу, очевидно, помощник перфекта. Особа махнула надушенным платочком в сторону обступивших ПДУ и чиновников и вяло промолвилла. Эй, там отпустите арестованного, вы его просто разорвете и некого будет допрашивать. Потому как тихо стало в помещении, Пэду и понял, что помощник перфекта большая шишка. Томная особа со скучающим видом задала несколько вопросов, а затем рассеянно обронила. Прости, дорогой коммен... комментарии Энсисус, но боюсь, что этот человек все же принадлежит нам. «Нет!» – упрямо прогнусавил начальник полиции. «Арестовывайте судить в полномочиях местных властей. Центр не имеет права вмешиваться!» «Ах, мой милый, ты так утомителен!» Помощник префекта зевнул. «Не забывай, я представляю префекта, а префект представляет короля. И если я прикажу передать арестованного, ты безропотно это сделаешь. А я приказываю». «Приказывай сколько хочешь, тебе придется забирать его силы, а моих людей больше!» Шеф полиции ликующе улыбнулся и щелкнул пальцами. «Клодий, сходи за нашим славным градоначальником, посмотрим, кто в конце концов распоряжается городской тюрьмой!» Чиновник выбежал. «Конечно», — продолжал шеф, — «можно воспользоваться методом Соломона». «Разрубить арестованного по пополам?» — догадался помощник перфекта. Ну, господи боже, вот было бы смешно. Ха. Пайше в полиции заливался смехом, пока по его лицу не потекли слезы. «Ты что, предпочитаешь голову или ноги?» выдавил он сквозь хохот. Ха. Полицейские послушно засмеялись. Помощник перфекта позволил себе вялую улыбку. Один только Пэдуэй не разделял всеобщего веселья, посчитав такой юмор излишне грубым. Вскоре прибыл градоначальник. В роскошной тунике с двумя пурпуровыми полосами римского сенатора Гонорий шествовал величавой поступью. В смесистого квадратного подворотка свисали жирные складки, что в сочетании с надменным выражением лица и маленькими холодными глазками делало его похожим на черепаху. Ну, в чем дело? Голос сенатора напоминал скрежет напильника по металлу быстро быстр, быстрее быстр, человек занятой!» Начальник полиции и помощник префекта изложили каждый свою версию. Чиновник подал толстенный свод законов. Три важные персоны отошли в сторону и зашептались, переворачивая страницы и ссылаясь на положение. Наконец, помощник префекта капитулировал и дело назевнул. «Хорошо, хорошо. Все равно тащить его в рове, но такая тоска!» Тем более, начинается сезон москитов. Рад был повидаться. Он отвесил учтивый поклон градоначальнику, небрежно кивнул шефа полиции и удалился. «Ну а что мы будем делать с заключенным теперь, когда он наш?» — спросил ганори «Дайте-ка мне эту жалобу». Чиновник торопливо протянул лист бумаги. «Хм...» Далее упомянутый Мартинус Пэдуэй вступил в омерзительную связь с дьяволом, по наущению коего практиковал преступную науку-магию, тем самым подвергая опасности жизнь и благосостояние римских граждан. Так, подписано. Ганнибал с Ципио из Палермо. Пэдуэй поспешно рассказал про события, вызвавшие его разрыв с бывшим работником и того на донос. «Если же он имеет в виду печатный станок», — добавил Мартин, — «то я готов доказать, что это простое механическое устройство, не имеющее ничего общего с колдовством». «Может и так», — промолвил Ганнорий. «А может и не так». Он хитровато прищурился. «Говорят, твое дело процветает?» «И да и нет, мой господин. Я кое-что зарабатываю, но все деньги в обороте. Наличных у меня хватает только на пропитание». Что ж, это плохо, брать, что произнес Гонорий. Похоже, жалобе придется дать ход. О, мой господин, полагаю, не в твоих интересах доводить дело до суда, заявил Пэдуэй с напускной уверенностью. Вот как? У нас очень опытные следователи, ты признаешься во всех смертных грехах, прежде чем они закончат тебя допрашивать. «Господин, я сказал, что у меня мало наличных, зато у меня есть ценное предложение, которое наверняка не оставит тебя равнодушным». «Очень ценное? Ты это уже лучше, лютецей, я воспользуюсь твоим кабинетом». Не дожидаясь ответа, градоначальник открыл дверь в маленькую комнату и кивком велел пэду следовать за ним. Шеф полиции проводил их хмурым взглядом, явно оплакивая уплывающий куш. «Куш». «Уж не собираешься ли ты подкупить меня?» — холодно спросил Гонорий, устроившись в кабинете. «Ну, не совсем подкупить». Гонорий жадно подался вперед. «Сколько?» — рявкнул он. Мартин облегченно вздохнул. «Сейчас объясню». «Только не вздумай мне зубы заговаривать». Все, все очень просто. Я бедный чужеземец и, естественно, могу полагаться лишь на собственную сообразительность. Больше у меня ничего нет. Ближе к делу, молодой человек. У вас есть закон, у вас есть закон запрещающий учреждение должностными лицами обществ с ограниченной ответственностью? Гонорий поскрёб подбородок. Когда-то был. Не знаю, как сейчас, ведь власть сената распространяется только на город. Вряд ли геты возвращались к этому вопросу. А что? Если бы сенат принял поправку к старому закону, жест, возможно, необязательный, однако согласись, красивый, я мог бы показать тебе и нескольким другим достойным сенаторам, как получить недурную прибыль от организации и деятельности подобной компании. Ганури немедленно немедленно и надменно выпрямился. «Я с негодованием отметаю это гнусное предложение. Тебе следовало бы знать, что честь Патриция не позволяет ему стать вульгарным ремесленником». «О, мой господин, при тут ремесло? Вы будете держателями акций?» «Кем мы будем?» Мартин объяснил, что такое акционерное общество. «Да, кажется, я понимаю, куда ты клонишь. Чем же будет заниматься наша компания?» Оперативной передачи информации на большие расстояния, гораздо быстрее, чем может сделать это гонец. У меня на родине такую связь называют семафорным телеграфом. Разумеется, компания будет взимать плату с частных пользователей, ну и совсем не лишнее, если ты сумеешь добиться дотации из королевской казны под тем предлогом, что подобное новшество повысит обороноспособность государства. Гонорий задумался. Сейчас я ответа не дам. Мне надо всего хорошенько взвесить, посоветоваться с друзьями. Ты же пока останешься на попечении лютеция. Пэдуи широко ухмыльнулся. Господин, говорят, твоя дочь на следующей неделе выходит замуж? Что с того? Моя газета могла бы дать с торжества красочный репортаж, список почетных гостей, описание прекрасной невесты, ну и все прочее. Ммм, не дурно, да, не дурно. Тогда не следует меня задерживать, ведь если такое грандиозное событие не получит освещение в печати только лишь потому, что издатель в это время сидел в тюрьме. Гонорий поскреб подбородок и криво усмехнулся. «А ты не так глуп, как можно ожидать от варвара. Тебя освободят немедленно. Премного благодарен, господин». Хочу добавить, что если жалоба на меня будет отклонена, я с еще большим воодушевлением смогу воздать хвалу дивному обряду бракосочетания твоей дочери. Мы люди творческие. Удалившись от тюрьмы, на порядочное расстояние Пэду и глубоко вздохнул. Он весь был покрыт потом и вовсе не от жары. Едва уладив насущные дела, Мартин недолго, надолго заперся с Томасусом, и когда на длинной улице появилась процессия паланкинов, на которых прибыли Гонорий и еще четыре сенатора, он был готов к приему высоких гостей. Сенаторы не просто дали согласие, но даже искренне загорелись стремлением вложить в проект свои деньги, особенно после того, как Пэдуэй показал им красивые, только что отпечатанные акции. Правда, у патрициев были довольно своеобразные взгляды на деятельность компании. Один из сенаторов ткнул Пэдуэй кулаком в бок и хитро улыбнулся, Дорогой Мартинус, надеюсь, ты не собираешься на самом деле строить эти глупые башни? Ну, Вообще-то, сенатор подбегнул, понимаю, понимаю, придется возвести парочку для отвода глаз, чтобы можно было выгодно продать наши акции, но ведь мы-то знаем, что это обман, не так ли? Пэдуэй не стал вступать с ним в спор. Не удосужился он также и объяснить, почему Томасус-сириец, Эбонезер-еврей и Вардан-армянин Взяли каждый по 18% акций. Сенаторы, возможно, удивились бы, узнав, что три банкира заранее условились принимать решения совместно и по указанию Пэдуэя. Таким образом, имея в своем распоряжении 54% акций, Мартин получил полный контроль над компанией. Он твердо вознамерился добиться успеха, в первую очередь возбудя линию сигнальных башен от Неаполя через Рим до Равенны и использовать получаемую информацию в кайф-газете. Вскоре возникла первая проблема. Чтобы вложенные деньги хоть когда-нибудь могли принести прибыль, башни надо было располагать как можно дальше друг от друга. Следовательно, нужны телескопы. Следовательно, нужны линзы. Но где их взять? Конечно, ходили слухи об изумительном ларнете императора Нерона. Педуэй отправился к сексту Дентатусу, жабоподобному ювелиру, обменявшему его лиры на сестерции. Тот посоветовал обратиться к некоему Флориану-стекольщику. Из недр маленькой темной мастерской вышел, обдавая все вокруг винным запахом светловолосый мужчина с длинными поникшими усами. Да, когда-то в Кёльне у него был собственный стекольный заводик, но в Рейнских землях дела идут плохо. Знаете, тяготы жизни под франками, неуверенность в завтрашнем дне. В общем, он прогорел. А теперь еле-еле сводит концы с концами, застекляя окна. Пэдуи растолковал, что ему требуется, выдал небольшой аванс и удалился. Когда в назначенный день он вернулся, Флориан так всплеснул руками, будто намеревался взлететь. Тысячу извинений, господин, очень трудно купить стеклянный бой для переплавки. Ещё несколько дней молю-молю, и щас ещё немного денег. Времена тяжёлые, я беден. Придя в третий раз, Пэдуи застал Флорианом мертвецки пьяным и тряс его, как мальчишка, яблоню. Но лишь промычал какой-то гальский романс, содержание которого осталось для Мартина тайной. В мастерской не было ни материала, ни инструмента для изготовления линз. Ближайший стекольный завод находился в Петилии, городке близ Неаполя. Пэдуи раз разыскал Георгия Минандреса и назначил его главным редактором. А потом три дня до потери голоса обучал издавать газету. Мартин пустился в путь с дурными предчувствиями, вкусив прелести знаменитой лодочной переправы воспетой Горацией. Везувий не дымился, но сам городок был полон смрада. Фритарик, на удивление, быстро нашел источник зловония – горстку грязных сооружений. Навстречу вышел хозяин стекольного завода Андроникус – невысокий, мускулистый мужчина, с ног до головы покрытый сажей. Узнав, зачем явился педуй Андроникус вскричал, «Ах, прекрасно, господа, проходите, проходите, у меня есть как раз то, что вам нужно!» Вдоль стен его кабинета стояли полки, ломившиеся от стеклянных изделий. Андроникус изящным движением выхватил откуда-то вазу. «Взгляните, какая прозрачность! Самой Александрии не найти стекла чище! и всего два солида!» «Я пришел не за вазой, уважаемый!» напомнил Пэдуи. Мне не за вазы, ни за вазы... Ах, вот что нужно, неаполитанец схватил другую вазу. Только посмотрите, форма, чистота линий, невольно приходят мысли о... Я же сказал, меня не интересуют вазы, я хочу купить мысли о прекрасной женщине, о любви. Андроникус восторженно взмахнул рукой и расцеловал кончики пальцев. «Я хочу купить несколько небольших кусочков стекла, обработанных по-особому. Бусы? Ну, разумеется, господин, прошу!» Стекольщик зачерпнул пригоршню бусинок. «Нет, но ну каков цвет? Изумрудный, бирюзовый, на любой вкус!» Он зачерпнул из другой емкости. «Вот посмотрите сюда, видите, изображение 12 апостолов, по одному апостолу на каждый не не бусы А, значит, кубок!» Вот, пожалуйста, какой очаровательный горельеф, святая троица! Боже всемогущий, завопил Пэдуэй, ты будешь меня слушать? Сделав на минутку передышку и уразумев, наконец, что нужно клиенту, неаполитанец сказал, «Разумеется, очень хорошо, я видел утварь подобные формы. Сегодня я ее немного подработаю, а завтра...» «Не, не пойдет», — перебил Мартин. «Меня устроит лишь строго сферическая поверхность». Мне нужно тереть выпуклость а вы... вогнутость с как это по латыни корунт, наждак в общем со шлифовальным порошком Пэдуи и Фритерик поселились в Неаполе в доме кузнеца Тамасуса а... в доме кузена Тамасуса Антиоха купца. Приняли их весьма прохладно. Антиох оказался ортодоксом-фанатиком, и вскоре его язвительные выпады в адрес еретиков заставили гостей съехать. Пришлось им перебраться на постоялый двор, где отсутствие элементарных удобств сильно действовало на нервы чистоплотному Мартину. Каждое утро Фритарик и Пэдуэй ездили в Петилью следить, как продвигается выполнение заказа, и Андроникус неизменно пытался продать им тонну стеклянного хлама. В Рим Пэдуэй увозил дюжину линз. Шесть плосковогнутых и шесть плосковыпуклых. Оставалось закрепить линзы на одной оси и подобрать оптимальное расстояние между ними. Лучший результат дало расположение вогнутой окуляре, а выпуклой примерно в 30 дюймах от нее. В стекле были пузырьки, изображение получалось размытым и все же эта примитивная подзорная труба позволила разместить сигнальные башни вдвое дальше друг от друга. В газете между тем появилось первое рекламное объявление Атамасусу пришлось хорошенько прижать одного из своих должников, чтобы тот купил пол полосы. Хотите устроить себе великолепные похороны? Собираетесь отдать Богу душу? Ну и в могилу надо сходить со вкусом. Если заботу о ваших похоронах возьмем на себя мы, то вам не о чем волноваться. Не рискуйте с спасением души, не обращайтесь к гробовщикам-халтурщикам. Наши специалисты имеют дело с самыми благородными покойниками в Риме. Гарантируем отправление любого религиозного обряда. Особые цены для еретиков. За небольшую доплату обеспечивается скорбная музыка. Похоронное бюро Джона Египтянина. Близ Виминала.